Документ 182. Запись беседы между Рибентропом и советским послом в Берлине Деканозовым. 22 июня 1941 года в 4 часа утра. Канцелярия имперского министра иностранных дел. Имперский министр иностранных дел начал беседу с замечанием что враждебное отношение советского правительства к Германии и серьезные угрозы, которые Германия видит в концентрации русских войск на восточной границе Германии, заставили Рейх принять военные контрмеры. Диканозов найдет подробное изложение мотивов, объясняющих германскую позицию в меморандуме, который имперский министр иностранных дел ему вручает. Имперский министр иностранных дел добавил, что он очень сожалеет о таком развитии германо-советских отношений, поскольку он, в частности, очень старался способствовать установлению лучших отношений между двумя странами. К несчастью, однако, обнаружилось, что идеологические противоречия между двумя странами стали сильнее здравого смысла, почему он имперский министр иностранных дел и оставил свои надежды. Ему более нечего добавить к своим замечаниям, сказал в заключение имперский министр иностранных дел. Деканозов ответил, что просил о встрече с имперским министром иностранных дел, так как хотел от имени советского правительства задать несколько вопросов, которые, по его мнению, нуждаются в выяснении. Имперский министр иностранных дел на это ответил, что ему нечего более добавить к тому, что он уже заявил. Он надеялся, что оба государства найдут способ поддерживать друг с другом благоразумные отношения. Он разочаровался в этой своей надежде по причинам, которые подробно изложены в только что врученном меморандуме. Враждебная политика советского правительства по отношению к Германии, достигшая своей наивысшей точки при заключении пакта с Югославией во время германо югославского конфликта, прослеживалась на протяжении года. В момент, когда Германия вовлечена в борьбу не на жизнь, а на смерть, Позиция Советской России, в частности, сосредоточение русских вооруженных сил на самой границе, представляет для Рейха такую серьезную угрозу, что фюрер решил предпринять военные контрмеры. Политика компромиссов между двумя странами оказалась таким образом безуспешной. Это, однако, ни в коей мере не вина имперского правительства которые точно соблюдала германо-русский договор. Это скорее связано с враждебной позицией советской России по отношению к Германии. Под давлением серьезных угроз политического и военного характера, исходящих от советской России, Германия, начиная с этого утра, предпринимает соответствующие военные контрмеры. Имперские министры иностранных дел сожалеет, что ничего не может добавить к этим замечаниям, особенно потому, что он сам пришел к заключению, что, несмотря на серьезные усилия, он не преуспел в создании разумных отношений между двумя странами. Деканозов кратко ответил, что со своей стороны он также крайне сожалеет о таком развитии событий, Основанным на совершенно ошибочной позиции германского правительства. И принимая во внимание ситуацию, ему нечего более добавить, кроме того, что статус русского посольства должен быть теперь согласован с компетентными германскими властями. Вслед за тем он покинул имперского министра иностранных дел. Советник Шмидт Из выступления по радио Молотова, 22 июня 1941 года. Граждане и гражданки Советского Союза. Советское правительство и его глава товарищ Сталин поручили мне сделать следующее заявление. Сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны,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 со всей добросовестностью выполняла все условия этого договора. Нападение на нашу страну совершено, несмотря на то, что за все время действия этого договора германское правительство ни разу не могло предъявить ни одной претензии к СССР по выполнению договора. Вся ответственность за это разбойничье нападение на Советский Союз целиком и полностью падает на германских фашистских правителей. Уже после совершившегося нападения германский посол в Москве Шуленбург в 5 часов 30 минут утра сделал мне, как народному комиссару иностранных дел, заявление от имени своего правительства о том, что германское правительство решила выступить с войной против СССР в связи со сосредоточением частей Красной Армии у восточной германской границы. В ответ на это, мною от имени советского правительства, было заявлено, что до последней минуты германское правительство не предъявляло никаких претензий к советскому правительству, что Германия совершила нападение на СССР несмотря на миролюбивую позицию Советского Союза, и что тем самым фашистская Германия является нападающей стороной. По поручению правительства Советского Союза, я должен также заявить, что ни в одном пункте наши войска и наша авиация не допустили нарушения границы, и потому сделанные сегодня утром Заявление румынского радио, что якобы советская авиация обстреляла румынские аэродромы, является сплошной ложью и провокацией. Такой же ложью и провокацией является вся сегодняшняя декларация Гитлера, пытающегося задним числом состряпать обвинительный материал насчет несоблюдения Советским Союзом Советско-германского пакта. Теперь, когда нападение на Советский Союз уже совершилось, советским правительством дан нашим войскам приказ отбить разбойничье нападение и изгнать германские войска с территории нашей Родины. Эта война навязана нам не германским народом, не германскими рабочими, крестьянами и интеллигенцией, страдания которых мы хорошо понимаем, а кликой кровожадных фашистских правителей Германии, поработивших французов, чехов, поляков, сербов, Норвегию, Бельгию, Данию, Голландию, Грецию и другие народы. Правительство призывает вас, граждане и гражданки Советского Союза,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 Три прибалтийских государства в восстании. Литва свободно, сообщают финны. Опубликовано в Нью-Йорк Таймс 24 июня 1941 года. Приводится с сокращениями. Примечание составителя. Хельсинки, Финляндия 23 июня. Фактически существующее или надвигающееся восстание в Литве, Латвии и Эстонии, как заявляет сегодня из антисоветских источников, будет угрожать России вдоль ее северо-западной границы. Сообщения о восстании в Литве и призыв к восстанию в Латвии были переданы району Прибалтики литовским радио и германской станции в Кёнигсберге. Как сообщается, в Латвии введено жесткое советское военное положение. Согласно сообщению United Press из Стокгольма, в радиопередаче, вероятно, из Каунаса, было сказано, что Литва провозгласила себя независимой. Эстония – третья небольшая прибалтийская страна, поглощенная Россией прошлым летом, как ожидается – Прибалтийскими политическими иммигрантами восстанет с приближением нацистских армий. Первые слова о восстании против России были произнесены в передаче литовской радиостанции в Каунасе, которая объявила о восстании и сказала, что фронт литовских активистов приказал убрать все красные флаги и поднять литовские знамена на официальных зданиях. Стокгольм, Швеция, 23 июня. Сообщается, что восстание против русского управления распространяется сегодня в трех небольших прибалтийских государствах Литве, Эстонии и Латвии. В радиопередаче, вероятно, из Каунаса было заявлено, что Литва провозгласила себя независимой. Хорошо информированные круги заявили, что радиопередача Услышанная в 10 часов 25 минут утра провозгласила Литву свободной и независимой страной. Провозглашение сопровождалось исполнением литовского национального гимна. ТАФТ предостерегает от оказания помощи России. Опубликовано в Нью-Йорк Таймс 26 июня 1941 года. Примечание составителя. Вашингтон, 25 июня. Сенатор Тафт, республиканец от штата Огайо, сегодня вечером подверг критике предложение президента Рузвельта оказать России всю возможную помощь и заявил, что победа в мире коммунизма будет куда более опасна для Соединенных Штатов, чем победа фашизма. Он говорит, для Соединенных Штатов это большая опасность, так как это коммунизм – ложная философия, прельщающая многих, фашизм же – ложная философия, прельщающая некоторых. «Эстонцы подняли восстание», – передает Стокгольм. Опубликовано в Нью-Йорк Таймс 23 июня 1941 года. Примечание составителя. Стокгольм, Швеция, 22 июня. Сегодня в Эстонии началось восстание против советского контроля над этой крохотной прибалтийской страной. По сообщению стокгольмского представителя официального русского агентства новостей ТАСС, восстание против Красной Армии в Эстонии, готовившееся, видимо, длительное время, сегодня все еще продолжалось до позднего часа. Он сообщил новости, пересланные, как он сказал, из Москвы, о том, что красные войска успешно сражаются с восставшими. Ранее в русской коротковолновой передаче было сказано, что восстание, инспирированное буржуазией, подавлено. Корреспондент ТАСС привел неподтвержденные сообщения о том, что восставшие заняли несколько небольших вооруженных кораблей в Таллинской гавани и обстреляли русские войска в эстонской столице. Гувер осуждает военную помощь советом. Опубликовано в Нью-Йорк Таймс 30 июня 1941 года. Приводится с сокращениями. Примечание составителя. Чикаго, 29 июня. Вступление Советской России... «В Европейскую войну сыграла злую шутку с аргументами сторонников вмешательства, говорящих, что Соединенные Штаты должны вмешаться в войну для сохранения демократических принципов и идеалов», заявил сегодня вечером в своем радиообращении к народу Герберт Гувер. Резко осуждая сталинскую Россию за самую кровавую тиранию и ужасы, когда-либо созданные человеческой истории, бывший президент говорит, что коммунистический интернационал продолжает вести в мире тайную деятельность, направленную против демократии, и что коммунистическая партия в Америке, действуя по приказам Москвы, вплоть до последней недели перед нацистско-советской войной пыталась подорвать национальную оборону путем организации забастовок, на производственных предприятиях. «Нет сомнения, мы сдержим наше обещание о помощи России», заявил господин Гувер, указав на недавнюю акцию президента Рузвельта по размораживанию 40 миллионов долларов советского кредита и обещание оказать всю возможную помощь России в ее борьбе против нацистской Германии. Если мы пойдем дальше и вступим в войну и победим, тогда мы отвоюем для Сталина власть коммунизма в России и большие возможности для распространения коммунизма во всем мире, обвинял господин Гувер. Нам следует, по крайней мере, прекратить говорить нашим детям, что они должны будут отдать свои жизни за восстановление в мире демократии и свободы. Господин Гувер призвал церкви страны противостоять оказанию какой-либо правительственной помощи Советской России. Он задал американским прихожанам вопрос, уверены ли они в правомерности предоставления какой-либо помощи Советам, сделавшим своим лозунгом религия опиум для народа. Конец книги Октябрь 1994 год. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Владимир Сушков.